Глава 24. Свадьба. За день до свадьбы Люси не стала ждать, пока за ней придут. Она сама выскочила из комнаты, как будто за ней гнался сам Идар с факелом и криками кровь дракона «Моя!». Волосы в беспорядке, платье помятое. Но она была полна решимости завершить весь этот маскарад. Она знала, если не собрать всех сегодня и не обсудить план до мелочей, завтра будет не свадьба, а похороны их надежд. Или еще хуже, наступит конец этому миру. Каменный зал, где обычно принимали гостей и пили чай после охоты, был пуст. Только в углу тлел огонь, допахло да старым деревом и воском. Люси первым делом проверила, не подслушивает ли кто. Прижала ухо к двери, прислушивалась. Тишина. Отлично. Она свистнула, что означало условный сигнал. Через минуту в зал один за другим начали просачиваться ее союзники. Борис Кот вошел первым, шлепая босыми лапами по каменному полу. Он был в своем фирменном халате из шелка, подарок придворного портного, который, видимо, решил, что коту стрелю не хватает гламура. На шее болталась золотая цепочка с подвеской в виде рыбки. "Ну чё", буркнул он, устраиваясь на подоконнике и начиная вылизывать лапу. "Опять будем спасать мир?" А то я уже соскучился пожаренным крысам и болотным Кикимором. Тут слишком чисто, прямо тошнит». За ним ввалился Стёпка-петух, нервно хлопая крыльями. «Бля, Люсь, ты хоть понимаешь, что завтра я должен петь на свадьбе? А у меня из горла только кукареку лезет. Я перепробовал уже всё на свете, выходит сплошное кукареку, -ку, мать его. Срочно, нужно что-то делать, это пытка». Леха пес вошел следующим, волоча за собой, пак понравившийся ему бубен. Он был мрачен, как туча перед грозой. Я вообще не понял, зачем нам играть на свадьбе, если мы все равно не сбежим с ее помощью без камня, проворчал он. Может, лучше нападем на этих эльфов и порвем их клочья? Сашка зашел и сразу устроился у камина перебирать струны лютни. Он молчал. В его глазах читалась странная сосредоточенность. Будто он уже слышал ту мелодию, которая откроет портал. Вошел осел. Он выглядел уставшим, но собранным. Уши торчком, взгляд острый, как у волка перед охотой. «Потому что...» — раздался голос из двери. «Местная свадьба — это не церемония на две персоны. Это грандиозное событие, на которое приглашено огромное количество народу со всех концов этого мира. И зал будет просто пропитан магией. «И мы должны сыграть по всем правилам. Это грандиозный шанс, даже если мы не овладеем камнем». «Ну а план?» — начал Борис, отрываясь от лапы. «План-то хоть какой есть? Или просто вломимся, начнем играть, что попало, а Степка орать ку-карику, а потом надеяться, что портал сам откроется?» «План есть», — ответил осел. «И он простой, как три копейки. Люси просит разрешения выступить перед гостями. Никто не откажет невесте». «В этот момент мы начинаем играть. Я подхожу к Эдару. Валерика отвлекает его внимание. Я читаю заклинания. Камень реагирует. Портал открывается. Уходим». «А если он тебя раньше заметит?» спросил Степка, останавливаясь. «Он же не дурак». «Он не дурак», кивнул осел. «Но он не знает, кто я на самом деле. Для него я просто осёл. Да и Валерика будет рядом. Она придворный маг при эльфийской свите». «На нее он тоже не обратит внимания, он ей доверяет». «А если портал не откроется?» — тихо спросил Лёха, приподнимая голову. «Тогда будем думать дальше», — ответил осел. «Но это наш единственный шанс». В этот момент снова открылась дверь. Вошли Алрик и Валерика. Алрик выглядел уверенным и спокойным. Валерика была собранной и холодной. В принципе, как всегда. Только когда она увидела Сашку... В ее глазах мелькнула тень тревоги. Мы готовы, сказала она, не здороваясь. Идар ничего не подозревает. Он уверен, что все идет по его плану. А ты? спросил осел, глядя на сестру. Ты уверена? Я не хочу войны, ответила она, ни с драконами, ни внутри кланов. Если Идар проведет ритуал, он уничтожит все, включая меня. Так что да, я уверена. Алрик подошел к Сашке и остановился рядом. Они стояли молча, глядя друг на друга. И вдруг все заметили, как они похожи. Они внешне были просто один в один. В движениях, в манере держать голову, даже в том, как сжимали пальцы. Это было не совпадение. Это было новой загадкой. Они протянули друг другу руки. Стало понятно, что происходит что-то необычное. Вокруг них образовалось какое-то свечение. Они оба выглядели так, словно неожиданно получили новую информацию, о которой даже не подозревали. Первым заговорил принц. «Год назад», — тихо сказал Алрик, — «Идар подменил нас. Он знал, что отец хочет заключить союз с драконами. Я не знаю, как и где он нашел Сашку. Наверное, так же, как Ослин нашел тебя, Люси. Случайно или нет? Брат знал, что я не подхожу на роль жениха для Люсилы. Слишком мягкий» слишком заумный. А Сашка — драйвовый музыкант, мечтатель, но с железным характером внутри. Идар выкрал его из другого мира и посадил в мое тело, а меня отправил туда. Сашка медленно поднял глаза. Я не помнил ничего, только музыку и чувство, что я не на своем месте. А потом появилась Люси, и все вдруг закрутилось, и только сейчас все встало на свои места. Значит, сказал Борис, нам необходимо не просто спасти мир, нам надо вернуть все на свои места. Так что, мы возвращаем все как было? Почти, усмехнулся Сашка. Потому что я уже не тот, кем был. И, возможно, не хочу быть. Валерика, ты будешь любить меня такого, каким я стал. Валерика не ответила. Просто кивнула. В ее глазах вспыхнуло что-то теплое впервые за все время. Люси затрясла головой, словно прогоняя наваждение. Ее взгляд скользнул по Сашке и Алрику, и она все поняла. Не сразу, но поняла. Она подошла ближе. «Значит, ты настоящий Алрик?» — задала она вопрос Сашке. «Нет», — ответил он. «Но я сейчас и не Сашка. Я что-то между». «А ты?» — спросила она Алрика. «Я тот, кого выгнали из собственной жизни», — сказал он. «Но я не злюсь». Я благодарен. Потому что благодаря этому я понял, что люблю тебя. А он обожает Валерики. Люси кивнула. Потом повернулась к ослу. Хорошо. Значит, завтра мы должны все исправить. Мы возвращаем все на круги своя. Ты, Алрик, на свое место и женишься на Валерике. А я? Я забираю Сашку и возвращаюсь домой выплачивать долги по кредитам и ипотеке. А как же я? Взвыл Стёпка. Я хочу обратно в тело я не хочу больше кукарекать ты вернешься пообещал осел все вернутся если все пройдет по плану а если не пройдет спросил леха тогда будем импровизировать усмехнулся борис как всегда утро свадьбы выдалось просто замечательным было ощущение что как в москве разогнали все облака для торжества хотя скорее всего так и было только использовали не авиацию а магию люси одевали три часа Тяжелое платье, расшитое золотом и драконьими чешуйками, которые переливались даже в тусклом свете. Прическа — это грандиозная сложная конструкция из жемчуга и серебряных нитей. Макияж идеальный, но холодный, как у статуи. «Вы прекрасны, ваше высочество», — прошептала горничная. «Я не высочество», — ответила Люси. «Я топ-модель, и у меня просрочка по кредиту». Горничная ничего не поняла, но кивнула и вышла. Люси подошла к зеркалу. В отражении смотрела дракониха, хотя и в человеческом обличии. Она была спокойной, решительной, готовой к любому исходу ситуации. Она сняла с шеи кулон подарок от горуда. Это был изящный хрустальный сосуд, обрамленный в золотую оправу. Люси наколола свой палец, и теперь внутри была капля ее крови, запечатанная в хрустале. «На всякий случай», — сказал он. Она и улыбнулась. «На всякий случай это про нее». Церемония началась в полдень. Зал был набит под завязку. Драконы, эльфы, гномы, даже пара троллей в парадных доспехах. Как казалось, Люси все разнообразие этого мира смотрело на нее, как на жертву. Гарут стоял на возвышении. Рядом с ним по правую руку Люси. А по левую — старый король Эльдор — держащийся за трость, с глазами полными предвкушения. Идар стоял чуть поодаль, с руками за спиной и ухмылкой на губах. Алрик, как и положено жениху, в начале церемонии был рядом с отцом. Валерике заняла место рядом с Идаром и делала вид, будто бы следит за порядком. В этот момент в зал вошли мы настрели. Борис в шелковом камзоле, Степка с перьями, подкрашенными золотом, Леха с барабаном, Сашка с лютней. Последним в зал вошел осел и скромно пристроился в углу, будто просто пришел поглазеть, есть ли хорошее сено в этой зале. «Ваше высочество», — сказала Люси, наклоняясь к Горуду. «Я хочу, чтобы мои друзья сыграли перед церемонией. Они мои друзья, и, как я тебе рассказывала, я обязана им своей жизнью». Горуд кивнул. Он не знал, что за этой скромной просьбой последует не музыка, а настоящее волшебство. Музыканты заняли позиции. Сашка взял первый аккорд. Чистый, звонкий, будто солнечный луч, прорвавшийся сквозь тучи. Они запели ту самую песню «Мы к вам заехали на час». С первых нот зал наполнился легкостью, радостью и безудержным задором. Звуки лютни, барабана, странного клавишного ящика Бориса и даже кукареку кукаряку Стёпки слились в единый поток энергии, от которого невозможно было устоять. Гости невольно улыбнулись, кто-то хлопнул в ладоши, а через мгновение весь зал уже притопывал в такт, будто забыв о церемонии, о титулах, о самой причине собрания. В воздухе запахло праздником, настоящим, искренним, таким, какого здесь не видели уже много лет. Даже и Дар на секунду отвлекся. В этот момент осел подошел к нему. «Прекрасная музыка, не правда ли?» — прошептал он. Идар нахмурился. «Что тебе нужно, осел? Хочу напомнить тебе, что магия — это не игрушка». Ухмыльнулся осел, и он начал шептать заклинание. Камень на шее Идара вспыхнул. Воздух задрожал. Портал начал открываться. «Что происходит?» — закричал Эльдор. Идар схватился за кулон. «Ты ослин?» — зарычал он, глядя на осла. «Как ты вернулся?» «А ты думал, ты один такой самый умный, умеешь путешествовать по мирам без камня?» усмехнулся маг. «Я говорил этим старым идиотам из эльфийского совета, что гуманность до добра не приведет. Вас всех нужно было не запирать, а банально уничтожить, жалкие волшебнички». Идар сорвался с места. Он бросился к Люси. «Ты не уйдешь! Я заберу твою кровь, всю без остатка!» Люси даже не дрогнула хотя даже не подозревала, что произойдет дальше. Горут в мгновение ока стал огромным черным драконом, и ему хватило одного-единственного в пламенем, чтобы на месте Идара осталась только кучка пепла, сверху которой лежал камень безмолвия. В этот момент Сашка закончил песню. Последний аккорд повис в воздухе. Портал раскрылся полностью. «Бегите!» — крикнул осел. Музыканты бросились к порталу. Валерика схватила Алрика за руку. «Люси!» — крикнул Сашка. «Ты с нами?» Она оглянулась. На нее смотрели сотни глаз. Горут уже снова обрел человеческий облик и смотрел на Люси с немым вопросом. Эльдор глядел с откровенной ненавистью. Валерики и Алрик с любовью. «Папа!» — прокричала Люси. «Я тебя люблю! Но поверь, мне так нужно! Валерики тебе все объяснит!» «Иди!» — сказал Горут. Ты сделала свой выбор. Ты настоящая наследница моего престола. Я буду тебя ждать. Люси кивнула и шагнула в портал. И сразу же оказалась на берегу Аки. В том самом месте, где все началось. Вокруг фестиваль. Костры, хороводы, смех. Все как в ту ночь. Было ощущение, что никто и не заметил исчезновения и возвращения группы артистов. Рядом стояли ее друзья в человеческих телах. Борис держал в руках маску кота с плюшевыми ушами и чесал затылок. Стёпка жадно курил, Лёха жевал бургер. Только Сашки нигде не было видно. «Ну чё?» — сказал Борис. «Кажись, вернулись. Или это нам всем привиделось перепою?» «Вернулись», — улыбнулась Люси. «А где Сашка?» Из-за дерева со стороны дороги, что-то обсуждая, в их сторону направлялись двое мужчин. Это были Сашка, который жестикулировал как итальянец, и, насколько она поняла, продюсер групп, меценат и он же волшебник Ослин. Она посмотрела на небо. Там, среди звезд, мелькнула тень дракона. Она достала из телеги зеркало и осмотрела себя. В отражении была точно не модель с просроченной ипотекой и кредитами. Из зеркала на нее смотрела уверенная в себе принцесса драконов в подвиничном убранстве неведомого мира и с хрустальным кулоном на шее, в котором рубиновым цветом светилась капля настоящей драконьей крови. И Люси поняла. Она теперь точно разберется и с долгами, и со строптивыми агентствами, которые в последнее время не давали заказов, потому что теперь у нее есть друзья, фантастическая история и любимый Сашка а также память о том, что даже в самом диком лесу можно найти свой путь домой.